Я мчусь по городу, шикарная погода Спидометр шкалит аж за пятьдесят И все гаишники уже четыре года Меня совсем, ну совсем не тормозят Да просто я при резком торможении Когда махали палки патрули Раз пять подряд от сильного волнения Врезалась в инспектор в ГАИ Женщина, женщина, женщина, женщина за рулем Каблучком треугольным помечена, значит, зеленую дорогу даем Каблучком треугольным помечено, значит, зеленую дорогу даем Моя машина просто чудо, просто сказка Уютно, как в квартире, правда, я не вру Наклеены внутри обои под покраску И кафельная плитка на полу На стенах две старинные картины И светится хрусталь под потолком И белые турецкие гардины И шторы на стекле на лобовом Женщина, женщина, женщина Женщина за рулем Очком треугольным помечено, значит зеленым дорогу даем. Я выезжаю, расступаются мужчины, приятно видеть уважение во всем, поклон всем тем, Кто выдумал машину Здесь все для женщин Сделано с умом Удобно красить губы При движении Если надо ногти на руках И любоваться Своим же отражением Аж трех одновременно зеркалах. Женщина, женщина, Женщина Женщина за рулем Каблучком Значит, зеленую дорогу даём. Каблучком треугольным помечено, Значит, зеленую дорогу даём. Меня все любят, уважают постовые Рихтовщики и автослесаря, И знают все агенты страховые По имени и отчеству меня. Я спешу за руль, Тело освободившись, врубаю свой любимый дальний свет, И Встречные машины, словно сговорившись, приветливо мигают мне в ответ. Женщина, женщина, женщина.